3. Работа для старой девы В Англии и Уэльсе женщин на 2 миллиона больше, чем мужчин, и это очень настораживающие обстоятельства. Гилберт Франкоу. «А что вы на самом деле думаете об этой истории?» – поинтересовался Чарльз Паркер. Разговор состоялся на следующее утро. Он зашел к Уимзи позавтракать, прежде чем отбыть в направлении Ноттингдейла на поиски неуловимого автора анонимных писем. На мой взгляд, наш друг просто слегка переоценил свои врачебные способности. В конце концов, бабуля вполне могла скончаться от какого-нибудь сердечного приступа. Она же была совсем старая и больная. Могла, конечно. Но, судя по моему опыту, раковые больные очень редко отбрасывают коньки таким вот неожиданным образом. «Как правило, они поражают всех своей живучестью. А вообще, я не стал бы задумываться над этим делом, если бы не племянница». Она прямо-таки призывала смерть на ее голову, рассказывая направо и налево, что тетке гораздо хуже, чем было на самом деле. Я подумал то же самое, когда слушала этого врача. Но что, собственно, сделала племянница? Она не отравила тетку и не задушила ее, Иначе на теле обнаружили бы следы. К тому же тетка и вправду умерла. Так что, может, племянница и была права, а наш самоуверенный юный Гиппократ ошибался? Вполне вероятно. И, конечно, у нас есть только его версия описания племянницы и второй сиделки. А ее он, как говорят шотландцы, не взлюбил с первого взгляда. Кстати, не следует упускать ее из виду. Она была последней, кто видел больную перед смертью. И «Именно она сделала тот укол». «Да-да». «Но укол морфина к смерти не имеет никакого отношения? В этом смысле все чисто? А вы не думаете, что сиделка могла сказать старушке что-нибудь, что ее взволновало, даже вызвало потрясение? Пациентка, конечно, была малость не в себе. Однако не исключено, что она смогла бы понять, если бы ей медсестра сообщила нечто ошеломляющее. Может, что-нибудь про смерть?» «Кажется, это было ее больное место». «Ах», — воскликнул лорд Питер, «я ждал, пока вы дойдете до этого места. Вы не забыли, что в нашей истории есть еще одна зловещая фигура? Семейный нотариус». «Который пришел поговорить о завещании и был так грубо отправлен во своясье?» «Да. Предположим, он хотел, чтобы больная написала завещание в пользу кого-то другого, кого-то нам пока неизвестного. А когда он понял, что так ему ничего не добиться», то отправил новую сиделку в качестве своего представителя. Какой-то слишком запутанный заговор с сомнением в голосе вымолвил Паркер. Откуда он мог знать, что невесту доктора уволят, если, конечно, он не был в сговоре с племянницей и не заставил ее обстряпать перемену медсестер? От этой курицы нам, яиц, не дождаться, Чарлз. Племянница не станет вступать в сговор с нотариусом, чтобы лишить себя же наследства. Пожалуй, что нет. И все-таки, мне кажется, есть здравое зерно в предположении, что старушку умышленно напугали до смерти. Да, но как бы это ни случилось, с точки зрения закона убийства не было. Тем не менее, я думаю, стоит поближе изучить этот случай. Это напомнило мне... Он позвонил в колокольчик. «Бантер, вы не отнесете на почту мое письмо?» «Безусловно, милорд». Лорд Питер придвинул к себе бивар. «А что вы собираетесь писать?» спросил Паркер, слегка удивленный, заглядывая ему через плечо. Лорд Питер написал, «Разве цивилизация не прекрасна?» Под этим простым сообщением он поставил свою подпись и затолкал его в конверт. «Если вы хотите оградить себя от дурацких писем, Чарльз», улыбнулся он, «не ставьте свою монограмму на подкладку шляпы». «А что вы предполагаете сделать дальше?» – спросил Паркер. «Надеюсь, вы не отправите меня в Мономарк Хаус с целью узнать имя клиента?» «Я не могу сделать этого без официального ордера. Они и так всегда поднимают там страшный скандал». «Нет», – ответил его друг, «я не предлагаю вам нарушить тайну исповеди. По крайней мере, не сейчас. Что, если вы ненадолго отвлечетесь от поисков вашего загадочного корреспондента, который явно не стремится быть обнаруженным, и поедете со мной. Мы нанесем визит одной моей знакомой. Я, собственно говоря, ну, в общем, вы будете первым, с кем я с ней, кого я с ней познакомлю. Она будет весьма тронута и польщена. Он засмеялся, словно скрывая неловкость. О, Паркер был явно смущен. Хотя они и были хорошими друзьями, в разговорах Уимзи никогда не касался своих сердечных дел. Не то чтобы он что-то скрывал, просто проявлял сдержанность. Такая откровенность, похоже, означала переход на новый уровень доверительности, и Паркер не был уверен, что ему это нравится. В собственной жизни он руководствовался правилами морали, свойственными среднему классу который усвоил с рождения, и хотя теоретически признавал, что мир, в котором вращается лорд Питер, живет по другим стандартам, он никогда не стремился познакомиться с результатом их приложения на практике. «Скорее в порядке эксперимента», — говорил Уимзи легкомысленным шутливым тоном. «Я ее устроил в маленькой квартирке в Пимблику. Вы же можете пойти, да, Чарльз? Мне ужасно хочется вас познакомить». «Ну да, ясно», — неловко промямлил Паркер. «Я буду очень рад, только как долго, в смысле...» «О, всего несколько месяцев», — сказал Уимзи, шагая впереди к него лифту. «Но пока что все складывается к нашему вещему удовлетворению. Конечно, для меня это многое облегчает». «Само собой», — кивнул Паркер. «Ну да, и вы все поймете, я хочу сказать, что не буду сейчас сдаваться в детали. Сами разберетесь по приезде». Продолжал разлагольствовать Уимзи, с излишним рвением захлопывая двери лифта. «Но, как я уже говорил, вы увидите, что передо мной открываются новые возможности». И хотя Экклесиаст утверждал, что нет ничего нового под солнцем, я осмелюсь возразить, что эти вдовушки, декообразы, как поется в детской песенке, могли бы подпортить его репутацию всезнайки. «Помяните мое слово!» «Довольно!» – прервал его Паркер – «Бедняга!» – подумал он про себя. «Такие вечно считают, что у них все по-другому». «Применение!» – энергично продолжал Уимзи. «Эй, такси!» «Применение! Оно нужно каждому!» «97А Сент-Джордж-Сферр!» «И в конце концов, нельзя винить людей за то, что они всего лишь ищут себе применение!» «Я хочу сказать, к чему извительность?» «Они не должны отказывать себе в этом!» Думаю, будет гораздо более великодушно найти им применение, чем высмею в этих книгах, особенно с учетом того, что в написании книг нет ничего сложного.